Можно просто написать новую книгу, но... Или это невозможно? Идея, это, да. Это, наверное. Идея, они носятся может быть, в воздухе. Может быть, это я... Это очень сложный механизм. Но... Ну как, вот, да, вот те как, же самые изобретения, как, несколько человек. Лучше как из Эйзенштейн спрятать рукописями Верхольда у себя на даче под полу, полом. и сохранить их таким образом для нас. Да, ну немножечко маловато времени в этом еще в этой полчасовке, но тем не менее давайте послушаем следующий звонок. Алло. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Инна Сергеевна Измас. Да, Инна Сергеевна. А, Светлана и Игорь Николаевич, доброй ночи. Здравствуйте. Доброй ночи. Я хочу с вами посоветоваться, то есть спросить у вас, это что было мистика или нет? Кору, значит, кору так волнуюсь, правда? Постарайся изложить историю. Мой муж в девяносто пятом году перенес черепно-мозговую травму, затем инсульт. Отлежал в двух больницах. И вы знаете, когда я его привела домой, он внезапно из спокойного человека превратился в очень агрессивного. Он и пожар не в доме устроил, соседей затопил и вообще угрожал со мной разобраться. вот и я вы знаете дала ему да посоветовала с неврологом он говорит вы знаете это уже не моя сфера вам нужно к психиатру обращаться и это пахнет его изоляцией я естественно это любимый человек который так внезапно поменялся Я, ну, просто сопротивлялась, что я его никуда не отдам. Я думала, что мне делать дальше. Ина Сергеевна, можно я вас сейчас перебью, потому что мы сейчас должны уйти на новости. Но вы подождите буквально три минуты и потом да скажете вашу историю. Сейчас у нас новости и через три минуты мы вернемся. Личный вопрос. Доброй ночи. Час тридцать две минуты в Москве. У микрофона Светлана Свистунова. Мы продолжаем программу "Личный вопрос". Сегодня говорим о психологии и мистике. У нас в гостях психолог, профессор Игорь Калинаускис. И я, как и обещала, мы дальше слушаем Ину Сергеевну, которая рассказывает нам свою историю. Ину Сергеевна, вы еще с нами? Да,、Алло. конечно. Да. И в общем,、да. короче говоря, муж. Уснул в этот, я ему дала сна отвор, уснул, а я уснуть не могу. Смотрю на его лицо такое спокойное, понимаете, радное лицо, но думаю никуда не отдам, буду мучиться. И потом вдруг я включаю телевизор, и там идет передача, по-моему, по НТВ по она была, не помню. Третий глаз. И там выступает Фелизнянцева, с умеренно Рыс Николаевна, она сейчас уже не принимает, и рассказывает о своих достижениях. Мне как током ударило, что это мое спасение. На следующий день я оставляю родственницу с мужем, договариваясь работаем, чувствую да, в это да где-то на Петровске она принимала, выстраила очередь, все через ассистента передавала все свои пожелания, она письменно дает мне советы все. И вы представляете? И как-то постепенно все это снялось. То есть, конечно, он еще у меня после этого восемь лет прожил. И интеллект, конечно, угасал, но уже агрессивности такой не было. Вот、mm -hmm. что это такое мистика или вот совпадение, что я тот телевизор посмотрел. То есть он до конца дней был со мной. Я его больше ни в одну больницу не отдавал.、Mm -hmm. Ну вы молодец, конечно, вы как остались верны своей любви. И、э, то, что вы включили телевизор именно в этот момент, это, безусловно,、э, можно назвать мистикой, можно назвать тем же каналом «Экс». То есть вы отреагировали на то, что происходит, что это может быть вам нужное. И, насколько я понимаю, целительница давала только советы, а вз взаимодействовали с мужем вы, да? Ну, она ушла, я на сервис. Вот, и...、Mm -hmm. и Это можно считать мистикой в силу того, что это не объяснимо чисто рациональными понятиями, скажем, особенно для не профессионала. И это можно просто считать даром вашей любви, даром этой целительницы, которая помогла вам эту свою любовь защитить, не отдать психиатрам, а самой вот сохранить этого человека для себя еще. А может быть, а может быть здесь и было и совпадение. Возможно, если бы здесь, мне кажется, довольно трудно сказать. Ну а если, бы, например, не пошла Елена Сергеевна к этой женщине, а случилось думаю, бы то же самое. Я, я тоже убеждена, что это прежде всего любовь, которая действительно делает чудеса, как, как говорится, в знаменитой сказке. Но это действительно так. Я убеждена, что этот великий дар любви, он способен... Он часто очень пробуждает в человеке активную позицию даже в самых сложных ситуациях. Одни люди ломаются, а другие становятся героями. Это героизм любви. У нас в гостях сегодня психолог профессор Игорь Калинальсков и наш телефон пятьсот сорок шестьдесят семь девяносто восемь код Москвы четыреста девяносто пять. Мы сегодня говорим о мистике и психологии и слушаем ваши мистические случаи из жизни. Алло. Добрый вечер. Здравствуйте. Как、Добрый、вас зовут? Добрый вечер. Зовут меня Лилиана Юрьевна. Да, Лилиана Юрьевна. Э -э у меня такая история, грустная история. Я жила вместе с дочерью, и у нас был друг нашей семьи. Он неожиданно заболевает онкологией. Просят сообщить об этом мою дочь ему, потому что он сердечник, чтобы ему плохо не стало. Когда она ему сообщила, он начал рыдать, и она ему сказала: «Дядя Витя, не плачь». что половину его болезни она берет на себя, она ему поможет, да, действительно она ему помогла в смысле、э, того, что его положили на кошерку, хороший профессор Солиди его оперировал, все и、э, через два дня после операции она меня забьет и говорит, мама, что-то у меня、э, на груди, мне кажется Короче говоря, моя дочь погибла, ее сейчас нет. Мне сказали, что когда я это рассказала, сказали, что же она надела, мысли же материально, как это объяснить. И далее я ехала к ней на кладбище, поймала часника, интеллигентнейший человек со мной ехал. Когда я ему сказала на Ваганьковская, он и он мне говорит, кто у вас там? Я начала рыдать, и он мне сказал, не плачьте. что у него была клиническая смерть когда-то и вот он как вы это тоже можете объяснить он попал куда-то в общем ну он пил гулял、mm -hmm. во время молодости и умер ну клиническая смерть、mm -hmm. была и короче говоря он попал в какие-то вот тоже сады, куда-то летел, вот, как говорят, в трубу, в сады, э -э, и смотрит, пошел по, по этому саду, сидит перед ним Иисус Христос. Я, говорит, упал перед ним на колени, стал просить прощения за то, что вот я себя так вел, и, короче говоря, Иисус Христос на него очень сурово посмотрел, и все, закончилось, он... снова полетел обратно, почувствовал, что он вошел в тело, и вот он говорит, я перед вами, я жив. Но я знаю, что, мол, это все есть, не плачьте, ей там хорошо. Но основное меня интересует, что действительно она сама себе, вот эту болезнь, вот так как мне, скорее, мысль материальная, она сама взяла половину ее болезни.、Mm -hmm. Он жив, здоров, а ее уже два、mm -hmm. года как нет.、Mm -hmm. Спасибо. Да, очень грустная история. Очень грустная история, и в то же время、ну, какая-то героическая история то, что сделала ваша дочь. Вполне возможно, что в этот момент ощущаю свою какую-то душевную связь с этим человеком и искренне желаю ему помочь и произнеся это, я беру на себя половину вашей болезни. Она этим могла создать ситуацию, которая привела к тому, что у неё появилась эта болезнь. Вполне возможно. И это имеет и, естественно, научное объяснение, но сложное, да, профессиональное. И это можно считать мистикой, опять же, мистикой человеческой любви. Понимаете, вот это вот её душа совершила такой героический поступок. действительно героический поступок и, и, и такой сложное чувство с одной стороны безумно жаль, что она ушла и что вы и вас оставила, а с другой стороны невольное уважение и восхищение человеком, который смог совершить такой поступок не просто сказать, а сделать. Эти слова были действенными. Ну и вероятно, если действительно верить в то, что есть душа, то вот все, что сказал человек, который сидел за рулем, оно, наверное, тоже действительно именно так может выглядеть. Ну во всяком случае, эмпирический опыт, в том числе и современный, говорит о том, что существует. столь неожиданные аспекты реальности, что в них есть такое мудрое изречение, любое объяснение, описательное, да, система, чему-нибудь в реальности соответствует. Но только вот все они вместе взяты, реальность не исчерпывает. Поэтому это спорная территория, и на неё так вмешиваться грубым умозрительным... Может быть, не стоит, но вот человеческий, конечно, это великий поступок этой девушки. Я напоминаю, что сегодня у нас в гостях психолог Игорь Клинаускас. Сегодня мы говорим о психологии мистики. У нас гостя, у нас в гостях Игорь Клинаускас, который не только психолог, но и мистик. И наш телефон 540-67-98, код Москвы 495. Мы слушаем ваши истории, которые вы считаете мистическими в вашей жизни. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, Владимир. Да. Здравствуйте. Как зовут? Вот дошла очередь до меня. Конечно, мистика существует. Сны бывают вещие, бывают предупредительные. Вот видел несколько раз сны, поэтому я жив здоров, чего всем желаю. Дальше есть、э, мышление, есть、э, предсказания, есть、э, интуиция разработанная. А、когда、вы предвижу, когда я вас не вижу, цифры я играю с портлато. Я их, если запоминаю, записываю прямо карандашом на бумаге. Вот я просыпаюсь, гляжу, двенадцать, девятнадцать, двадцать пять. Потом я это вспоминаю, беру билеты, заполняю десять билетов этими дрифрами и выигрываю. И чем чем желаю. Да, много、будет. ли вы выиграли? А? Вы много выиграли вообще? Ну, вы знаете, я играю не ради денег, я играю ради развлечения, ради увлечения, потому、uh -huh. что мое хобби не только то, черезгонять на небе. Кстати,、mm -hmm. то, Ну, понятно, вот, понятно, понятно все、вот, есть. Вот, поэтому хочу сказать, что надо и, учутися, и、mm -hmm. в чудеса, и вовремя остальное.、Mm -hmm. А самое лучшее, верить в себя. Помогать себе самому, никто другой тебе、mm -hmm. не поможет.、Понятно. Поэтому вера в себя и надежда дают силы. Да. И так вот правильно сейчас только что сказала дама, что мысль материальна. Мы...、Mm -hmm. Спасибо. Спасибо. Вот, э -э кстати говоря, можно действительно увидеть счастливые счастливые числа в спортлото. Я не знаю, я никогда не ставил перед собой таких задачек, как-то, ну у меня другая жизненная, может быть, позиция. Понимаете, я считаю, что все, что является подарком, его нужно заработать. Подарки случается тогда, когда ты этого заработал. Ну это моя позиция, я никому ее не навязываю, но так я привык и так я живу. И мой знакомый никогда еще,、да. не, не не играл даже в лотереи, но、ну, я вот. Мой знакомый там, если... даже боится выигрывать. Он говорит, как выигрывают, так неприятность. Да, какая-то него... вины появляется.、Да. А за что это да. мне, да? Ну вот тоже так и опалит. Деньги, деньги да, вообще, а поскольку они окружены сверхценостным отношением, они безусловно. по своему мистической объект и его сделали таким мистическим объектом они играют безусловно огромную роль потому что в них как бы сконцентрирован человеческий труд в них сконцентрировано много чего но、ну, как бы привязано к ним да объективизировано в них и поэтому работа с деньгами то есть обращение с ними общение с деньгами Это каждому нужно очень, ну мне так кажется, подумать и выбрать свою стратегию, потому что я, например, знаю человека, который до цифры десяти тысяч долларов чувствует себя хорошо, не потому что у него есть, вот просто при нем идет разговор о деньгах, да, там、mm -hmm. вот если то-то, тот-то -то, то будет пять, вот сюда надо вложить, тогда、mm -hmm. получит. До десяти тысяч он слушает разговор спокойно, как только больше десяти тысяч долларов, он начинает нервничать, психовать. старается уйти из ситуации или прервать эту беседу, то есть размер его банка внутреннего десять тысяч долларов все